Турниры трубадуров Трубадуров прославить я рад, что поют и не в склад, и не в лад. Каждый пеньем своим опьянен, будто сто свинопасов галдят. Самый лучший ответит на вряд, взят высокий или низкий интон. Пере Овернский, перевод Наймана. Собственно, турниры, устраиваемые между трубадурами, можно разделить на два вида. Первый это конкурс, на котором побеждал тот, кому громче аплодировали зрители или кто получал больше высоких оценок от членов жюри. А также поединок или турнир, если одновременно выступало несколько участников. Вторым видом был турнир или поединок, в котором трубадуры должны были не только похвастаться перед собранием своими новыми песнями, но и заодно решить какой-нибудь философский вопрос. Так в XIII веке Рыцарь Гильом де Мюр предложил трубадуру Геро Ринье разрешить вопрос. Какой сеньор щедрее? Тот, который обогащает только своих, а не иностранцев? Или тот, кто, обогащая иностранцев, забывает о своих? В результате судья предложил обоим трубадурам сложить тенсону на данную тему. Поединок, а это был именно поединок, потому что участвовали двое, проходил в большом зале при зрителях и жюри. отобранным для такого случая. На поэтический поединок или турнир рыцари записывались практически так же, как и на рыцарский, но так как поэтические состязания могли проводить в помещении, они требовали меньше приготовлений. Тут необходимо пояснить, что такое тенсона или тенсона, как ещё иногда называют эту форму провансальской лирики. Она представляет собой поэтический диалог между двумя или несколькими поэтами. В тенсоне чередующиеся строфы, двустишие или отдельные стихи одинакового строения, размера и рифмы излагают противоположные мнения об известном предмете. До нашего времени дошло множество самых разных тенсонов, но читать их сложно как раз из-за того, что строки конфликтуют между собой. Тенсоны, сложенные во время поэтического поединка, записывались Так как направляясь в другие замки, трубадуры желали продемонстрировать, в каком состязании они принимали участие или к какому были свидетелями. Кроме того, удачные тенсоны разучивали другие трубадуры, решившие включить их в свой репертуар. Когда один трубадур исполнял тенсоны, сложенные двумя или более поэтами, он мог продемонстрировать свои лицедейские способности, исполняя во время пения или декламации разные роли. В результате тэнсоны сделались настолько популярными, что поэты стали слагать их в одиночку, споря с воображаемым противником. Например, в одной анонимной тэнсоне, посвящённой графине Фландерской, беседуют разум и приятная мысль, а Тибо Шампанский показал в своей тэнсоне свой спор с любовью. Часто встречались тэнсоны, сложенные по принципу подслушанного разговора. Поэт будто бы случайно оказывается в каком-то месте, Например, отдыхает в тени деревьев, в то время как на поляну выходят две дамы, ведущие оживлённый спор. При этом спорщицы не могут решить, кто из них прав, и обращаются к третейскому судье, коим и становится поэт, оказавшийся там случайно и ставший невольным свидетелем разговора. Однажды трубодур случайно подслушал разговор сразу трёх дам, ливших горькие слёзы. Одна из них недавно потеряла мужа Вторая горевала о друге, томящемся в плену, а третья тяжело вздыхала о рыцаре, который выказал себя трусом и бежал с поля боя. Обсудив все за и против, первые две дамы были вынуждены признать самой несчастной из них третью, ведь если первой остались по крайней мере хорошие воспоминания, а вторая вполне могла дождаться своего рыцаря, последней было неприлично даже плакать о трусе и предателе. Тенсоны можно было писать в светлой или темной манере. Светлая манера требовала ясности и простоты. Темные писались поэтами, которые использовали словесные изыски и трудно расшифровываемые метафоры. Отдельной темой в стихотворчестве и, в частности, в развитии тенсоны стал разговор Трубадура с пастушкой. Эта пасторальная тенсона приобрела популярность в XIII веке. Но о чём может разговаривать рыцарь с юной и прекрасной пастушкой? Поэты, если и соглашались терпеть в своих тенсонах людей из народа, то только юных и прекрасных. Разумеется, рыцарь предлагает девушке заняться с ним любовью. Иногда при этом он зовёт её замуж, иногда просто предлагает ей свою любовь без далеко идущих последствий. Оканчиваются подобные тенсоны одним из двух вариантов: либо рыцарь добивается благосклонности пастушки, либо ее родственники избивают и прогоняют неудачника прочь. На поэтических турнирах часто исполнялась «Альба» – «Песня любви». Обычно это прощание влюбленных, которых разлучает утренняя заря. После того, как стоящий на башне сторож оповещает о восходе солнца, любовники вынуждены проститься до следующей встречи. Другой вариант – Они слышат пение птиц и понимают, что вынуждены расстаться. На турнирах трубадуры могли сразиться в искусстве сочинения концоны, сервенты или баллады. Концона или консона это лирическое любовное стихотворение, посвящённое исключительно темам рыцарской любви. Первоначально это была куртуазная песня, то есть придворная рыцарская поэзия, читаемая на распев. Но со временем она переродилась в салонную поэзию. Сервента, сервентес один из важнейших жанров поэзии трубадуров XII-XIII веков. Форма и сервента напоминала любовную консону, но отличалась поднимаемыми в ней темами. В сервенте главными являлись общественно-политические проблемы, вопросы религии и морали, а также личные выпады поэта против его врагов персональные сервенты. Одним из сочинителей политических сервент является Бертранд де Борн. Повсюду мир, а все ж со мною еще немножечко войны. Тот да ослепнет, чьей виною мы будем с ней разлучены. Их мир не для меня, с войной в союзе я. Ей верю потому, а больше ничему». Поэты соревновались в искусстве сложения баллад, которые исполнялись не только на турнирах, но и во время танцев. «Танцы. Только услышу, как начали скрипки», Лучше бы, думаю, мне умереть, чем над качалкой издевать. Ах, убежать бы под майские липки и в хороводе с подругами петь и танцевать, танцевать. Готфрид фон Нейфин. Перевод Чухонцева. Танцы в средневековье устраивались по каждому удобному случаю. Гуляющие по лесу или парку дамы могли вдруг пуститься в пляс под собственное пение или под звуки лютни, сопровождающего их менестреля. Чаще всего эти танцы короле напоминали наш хоровод. Кстати, сохранилось множество сказок, в которых ушедшие далеко от деревни крестьяне выходили на полянку, где самозабвенно плясали прилеснейшие девы. Кого они видели? Может быть, это веселились феи или эльфы, а может просто бедолаги забрели в окрестности замка и случайно стали свидетелями невинных забав дочери местного сеньора и её фрейлин Потом 30 дев в облегающих бльо взялись за руки в тени олив, начали плясать короле, и тела их были легки. Адмиралу де Куаню они весьма понравились. Всякий день турнира заканчивался пиром и танцами, которые продолжались допоздна. В залах, где проходило веселье, пол посыпался душистой травой и цветами, чтобы во время плясок ощущалось благоухание. Профессиональный театр. Мне не свойственно коварство, госпожа. Я ей-богу, без подвоха вам служу. Если правда всё, что молвите, дрожа, я огромное спасибо вам скажу. Если бы это помогало, я воскрес бы, знаете? Но тогда воспряньте духом и надежду не теряйте. Ульрих фон Зингенберг. Перевод Юный моряк. Но балы и пиры не могли обойтись без профессиональных актёров, которые делились на лицедеев и трубадуров. Лицедеи исполняли пантомиму или спектакль, а трубадуры выступали как авторы-исполнители, причём последние не причисляли себя к низкой лицедейской братии. Когда актёры или трубадуры приезжали в замок, их принимали со всем радушием, щедро вознаграждая за представление. Среди актёров были и танцоры, и канатно-пласуны, и дрессировщики. Тесные контакты с Востоком разнообразили репертуар бродячих театров. Так что теперь они могли продемонстрировать деву исполняющую танец живота или фокира, который показывал разнообразные фокусы.